Глава шестнадцатая На следующий день во время обеда я тихонько баюкаю Эвелин, скорее для того, чтобы заглушить голоса в моей голове, чем успокоить её. Если напевать достаточно долго, то назойливые голоса исчезают. Но, я знаю, это лишь временная передышка, но они вернутся, они всегда возвращаются. Вокруг меня пациенты либо едят, либо просто размазывают еду на тарелках. Стоит тихий гул разговоров. Некоторые пациенты, как я, все три приема пищи сидят за одним и тем же столом. Остальные садятся где угодно. Они немного говорят, но никогда слишком долго. Большую часть времени мы все едим в тишине. «Фэйрфакс» — не то место, чтобы заводить себе верных друзей. Риган сегодня сидит напротив меня. Во время еды она почти не произносит ни слова. «Прекрати своё грёбаное мычание!» — огрызается она. Если бы она слышала голоса в моей голове, то, возможно, поняла бы. Я просто смотрю на неё и назло ей напиваю ещё громче. «Серьёзно тебе говорю? Прекращай!» а не то я отрублю себе уши и швырну их в тебя». Для пущей вящести Риган берет пластиковую вилку и угрожающе подносит к своему левому уху. «Не слушай ее. По-моему, это красивая мелодия. Что это за песня?» От неожиданности у меня перехватывает дыхание. Я поднимаю голову и вижу Синклера. Он стоит возле моего стола. Риган опускает пластиковую вилку и нахально пялится на него. Я её не виню. В чёрных брюках и рубашке с расстёгнутым воротником он выглядит настоящим красавцем. «Привет!» — тупо говорю я. «Привет!» — Синклер улыбается и указывает на пустой стул напротив меня. «Можно сесть?» Я радостно киваю, словно китайский болванчик. Он придвигает стул, его ноги слегка касаются моих, но меня как будто бьёт током. Это его третий визит ко мне. Я ощущаю в груди приятное тепло. «Моя бдительность ослабевает, моё тело расслабляется. Что ты напевала, когда я вошёл?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами, внезапно смущённая тем, что он застукал меня за пением. Просто детская песенка, которая нравится Эвелин. Его улыбка слегка тускнеет, но я делаю вид, будто не замечаю, потому что моя дочь поворачивает головку и смотрит на Синклера. Она улыбается ему, и когда ей кто-то нравится, «Этот кто-то нравится и мне». «Хочешь подержать ее?» «Предлагаю я». Синклер откидывается на спинку стула. На его лице застыло удивление. Он бледнеет и задумчиво смотрит на Эвелин. Риган громко присвистывает. «Не воспринимая это предложение, как шутку, высокий и задумчивый брюнет. Сладкая мамочка никому не позволяет держать на руках ее ребенка». Синклер молчит, и мне в душу закрадывается нехорошее предчувствие. «Тебе не нужно брать её на руки, если тебе это не нравится, лепечу я». «Ей хорошо, у тебя на руках», — тихо отвечает он. Чтобы скрыть обиду, я наклеиваю на лицо улыбку. Мне и в голову не приходило, что Синклер может не любить детей. Ничего страшного, правда? По идее, да, но не для меня. Я хочу, чтобы Эвелин ему нравилась. Я хочу, чтобы он увидел ее сладкую улыбку и взял на руки. «По-моему, ты ей нравишься», — говорю я. Синклер неловко ерзает на стуле. «Разве ей не нравятся другие люди?» Я решительно качаю головой. «Нет, она почти никому не идет на руки». Ириган выплевывает воду, разбрызгивая мелкие капли по всему столу. «Надеюсь, ты шутишь?» Когда я уклоняюсь от ее вопроса и сердито смотрю на нее, Она закатывает глаза и, держа обеими руками под нос, встаёт. «Как всегда, было приятно пообщаться, сладкая мамочка!» Она уходит и начинает изводить другого пациента. Я делаю глубокий вдох и переключаю внимание на Синклера. Он качает головой. «Это твоя подруга?» «Риган?» «Я бы не стала называть её подругой. У тебя есть здесь друзья?» «Раньше я бы показала на Эвелин» и сказала ему, что когда со мной моя дочь, мне не нужен никакой друг. Но теперь этот ответ уже не работает так, как раньше. Мне нужен кто-то, на кого можно опереться, кто помог бы мне докопаться до моих воспоминаний. «Нет», — наконец говорю я, — «здесь нет друзей, но сейчас здесь вы. Вы ведь друг, да?» И всегда им был Виктория. Его рука тянется через стол. На секунду она зависает над моей... Но в последний миг он ее убирает и переплетает перед собой пальцы. Он все меньше и меньше кажется мне чужим. Чувства и эмоции пускают во мне корни и медленно, но верно растут. Перед моим мысленным взором мелькает воспоминание. Мы вдвоем гуляем по дому в день переезда. Я ощущаю его рядом с собой, хотя, по идее, мне это не положено. Мне хочется чувствовать себя виноватой, порядочный человек, всегда чувствует вину. Но это всё равно, что пытаться выдавить из себя слёзы или сочувствие. Если их нет, то их нет, и это делает меня последней дрянью на свете. Я снова украдкой смотрю на Синклера, но натыкаюсь на его взгляд. «Я тебя помню», — говорю я так тихо, что боюсь, он меня не слышит. Но он слышит, он тотчас бледнеет, и я не могу сказать, рад он или напуган. Я должна заговорить, прежде чем храбрость изменит мне. Я помню, как встретила тебя возле дома для приемки работ, на которую я опоздала, верно? Ты не опоздала. Поверь, у меня были клиенты, которые... которые опаздывали почти на два часа. Вот это опоздание. Заканчиваю я за него. По его лицу скользит легкая улыбка. Он сглатывает комок и проводит обеими ладонями по лицу. «Это надо же!» — выдыхает он. Его руки падают на стол, как гири. Он упирается локтями в столешницу и подается вперед. «Ты еще что-нибудь помнишь?» «Я помню день, когда мы переехали». «Правда?» «Правда». Он на миг как будто разочарован. Меня так и тянет попросить его поделиться мыслями. Но я не прошу, хотя он явно думает о нас двоих. Я вижу это по его глазам, потому как они смотрят вдаль. Возможно, вспоминает те моменты, которые я только что упомянула, а может и нет. Я нервно облизываю губы. Между нами есть что-то еще, ведь так? Конечно, есть. Да и разве не было? Я быстро моргаю, из последних сил пытаясь сдержать слезы. Я также помню твою сестру. Мы с ней дружили, не так ли? Все верно, дружили чего я никогда не мог понять, ведь она любит всеми командовать и не лезет за словом в карман. Вы с ней были полной противоположностью друг другу, но неким образом это сработало. Он на миг умолкает. «Ты боишься все вспомнить?» «Иногда нет, но чаще да. Не знаю, как я отреагирую на правду. Я зажмуриваю глаза, потираю переносицу и глубоко вздыхаю. «Это слишком тяжело для тебя?» спрашивает он. «Нет». «Да». Но я ему этого не скажу. Синклер упирается локтями в стол и наклоняет голову ближе. Я машинально делаю то же самое. Эти зеленые с золотистыми крапинками глаза смотрят на меня в упор. Они манят, затягивают меня в себя, хотя у меня есть все причины держаться от них как можно дальше. Мои внутренности вновь начинают скручиваться узлом, По коже как будто пробегает ток. «Расскажи мне что-то, чего я не помню», — тихо говорю я. Синклер смотрит мне прямо в глаза. «В самый первый раз, когда я поцеловал тебя, я ощутил вкус твоей души, и она была всем, чего нет во мне. Светом в моей тьме, радостью среди моих забот. Этот момент навсегда останется со мной. Может, ты и забыла о нас?» но я всегда буду это помнить. От его слов мое сердце летит в тарта-рары. Я крепче прижимаю к себе Эвелин и задаю вопрос, который, как я знаю, не имею права задавать. «Синклер, ты любил меня?» Он медленно-медленно опускает руки и буквально прожигает меня взглядом. Мои пальцы невольно начинают дрожать. «Я любил тебя тогда и люблю сейчас».